Глава тридцать первая Когда Антоша проснулся, вокруг ничего не напоминало о происходящем в этих стенах. Мальчик зевнул, потянулся и сказал, что очень хочет есть. «Отлично!» — Лера улыбнулась и помогла ему подняться. «Идем!» Когда они вышли из комнаты, Варвара со своим кавалером уже упорхнули на прогулку. В доме находились лишь Марк и папа мальчика. Оставив тошь у пич чай и уплетать кекс под присмотром Марка, Лера вышла с отцом на крыльцо. Не желая пугать его, девушка сказала, что на мальчике небольшая порча, просто его сглазили, так часто случается. Всё возможное она сейчас сделала, восстановится сон, аппетит, но целиком снять порчу за один раз не вышло, и продолжать она будет без присутствия мальчика. А так можно, да? Грустно поинтересовался папа, готовый поверить во всё, что угодно. Можно, как только будет результат, я вам сообщу. А пока пусть Лидия Сергеевна не берёт там то же с собой на работу. Папа даже вопросов задавать не стал, просто кивнул согласно и пошёл за сыном. Проводив их до калитки, Лера вернулась в дом, села за кухонный стол, обхватила голову руками и так сидела какое-то время, пока Марк не спросил: Неужели всё так плохо? Хуже, чем я думала, но будем бороться. Знаешь, что меня ещё беспокоит? Если чёрный ритуал проводили где-то на территории отеля, то, возможно, Белла стала жертвой. Вот почему она пропала. Ого, парень изумлённо приоткрыл рот. Даже так, с жертвами? Скорее всего. Иначе бы мальчика так не зацепило. Там провели какой-то очень сильный ритуал, а он предполагает жертвы, но не человеческие же. Валерия промолчала, подумала, затем сказала: "Пожалуй, стоит мне пожить в Пеликане пару дней. Надо найти ритуальное место и закрыть уничтожить источник разрушительной силы. Только тогда Антон окончательно придёт в себя и новых жертв не будет. Позвоню Лене, пойду с тобой". выпалил Марк. «Не стоит», — отмахнулась девушка, «и я сама прекрасно справлюсь. Поищу ритуальное место и Беллу заодно. Может быть, я, к счастью, ошибаюсь, и она жива, просто недоразумение какое-то вышло». «Нет, пойдем вместе. Варя пускай крутит роман с Романом, а мы пойдем в Пеликан. С моими способностями мы все и всех найдем гораздо быстрее». Пойду с тобой, и даже говорить тут не о чем. Всё ещё ощущая невыносимую усталость после магического сеанса, Валерия лишь согласно кивнула и потянулась за телефоном. Позвонив Ленусику, она спросила, к кому обратиться в отеле и узнать о заселении. "Серьёзно?" обрадовалась Лена. "Ты приедешь в Пеликан искать вело?" "Да." Лера умолчала, что не только Беллу она там собирается искать. Попробуем разобраться на месте. Только не забудь, мы с тобой не знакомы.